Почему в положенный срок не возродилась Юнна? Это моя НПС спутница, девушка-гоблин, наездница на волках 26-го уровня. Поготь, глянул по логам игры. Светящаяся фигура опустилась ниже и какое-то время стояла без движения. Так ведь всё, не положено ей возрождаться. Этот НПС персонаж сам, причём добровольно, пожертвовал собой ради неких стольких бонусов для остальной вашей группы. А как ты хотел, Амра?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 Жаль только, что мой трюк с передачей амулета Стерве разоблачили. Значит, ошибку исправят и придётся мне носить столь ценный предмет самому. Хотя я встрепенулся. Разговор пошёл как-то совершенно в другую сторону. Интересные темы, но совершенно не имеющие никакого отношения к смерти Йонны. У меня даже сложилось впечатление, что хранитель просто тянет время и заговаривает мне зубы. Пришлось отвечать его же словами.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 Мой отдел всегда нейтрален, он напрямую не вмешивается в игровые события. Поэтому не нужно меня стращать, никаких громов и молний не будет. Несмотря на громкие слова, я различил отчётливые нотки неуверенности в голосе хранителя. Вот что, Амра. Давай не будем ссориться и поступим в соответствии с регламентом и правилом корпорации.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 Плюс двадцать отношения Зябаша Живучего. Плюс двадцать пять отношения Гуу Гэлла Всезнающего. Плюс двадцать пять отношения Гнума Злобного. В глазах своей команды я видел восхищение, обожание и даже благоговение. Еще бы! Капитан Наравных разговаривал с самим Хранителем. Свирепые орки почтительно склоняли головы и расступались, пропуская меня к нервно переминающемуся с ноги на ногу и реку.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 И хотя перка в кнаваку алхимии имелось великое множество и концентрирование, и усиление эффектов, и меньший расход ингредиентов, и много чего ещё, я выбрал способность приготовления сложных, многокомпонентных эликсиров с несколькими активными свойствами. Теперь пора. Я взял в руки давно уже стоящие на алхимическом столике ят лесной виверны и ята мерзительности и слил оба раствора в пузырёк заполненной измельчёнными лепестками тропических цветов. Бледно-жёлтая смесь забурлила, закипела, пошла розово-фиолетовым паром. Я продолжал перемешивать странное варево длинной деревянной ложкой, наблюдая за трансформацией раствора, а он постепенно остывал, быстро густея и превращаясь по консистенции в крем или масло гламурно-розового цвета. И тут получен опыт 1600 экс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 причём если даже я пренебрегу предупреждениями и всё равно проведу манипуляции с вещами танцовщицы, произойдёт самое досадное. принадлежность вещей будет изменена, и потом у Жанжелики будет предупреждена, что она пытается воспользоваться чужой парфюмерией и однозначно догадается, что кто-то рылся в её вещах. что же делать? разве что преднамеренно поставить чужой хорошо заметный пузырёк среди косметики Анжелики.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 У меня тоже слипались глаза от усталости. Но я всё же дождался момента, когда к веренице вагончиков дварфы прицепили странного вида длинный и невысокий раскочегаренный паровоз, и к нему три платформы с прессованного торфа для поддержки огня в топке. После чего я поспешил закрыть двери, чтобы не задохнуться от едких клубов чёрного дыма, вырывающегося из низкой прямоугольной трубы. Наш состав пришёл в движение и медленно, медленно, буквально по сантиметру, начал разгоняться. Я уже знал, что промежуточных остановок не будет, и все попадающиеся на маршруте подземные посёлки уже разогнавшийся поезд проходит, не снижая скорости, или по объездным путям. Расмотреть что-либо в тёмных однообразных туннелях было невозможно, и я последовал примеру сестры, покинув бескрайний мир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 Сейчас она зарабатывает тем, что соседей стрижёт за очень умеренные деньги. Может и простенько, но на посещение салона красоты нам с сестрой всё равно денег не хватало. Тимур, на голове у твоей сестры просто жуткий ад. Может, так и стригли полвека назад, но сейчас у девушек в моде совершенно другие причёски. А ещё у Валерии нет нормального женского белья, нет праздничных платьев.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 К тому же, зная нашу с тобой корпорацию, можно с уверенностью сказать, что она не упустит возможность показать столь яркий момент игры и уже в самые ближайшие минуты выпустит красочный видеоотчёт о первой стычке преследователей с обладателем амулета Виверны. Так что тебе нужно успеть самым первым выложить видеоотчёт о сражении. Это значительно поднимет твою узнаваемость как игрока и ценность как сотрудника корпорации.